Глава четвертая Шато Сюдиира, Белое Бордо, урожай 1995 года Дворецкий продемонстрировал этикетку премиального белого вина Рейка, удобно устроившейся на диване После того, как она едва заметно кивнула, Кагаяма срезал защитную капсулу специальным ножом сомелье Откопорил в бутылку и налил в безупречно чистый бокал прозрачную жидкость Каждое движение дворецкого было выверенным. Они находились в гостиной особняка семейства хасе откуда открывался вид на ночной город. Рейка сменила рабочий костюм на уютное вязаное платье, которое создавало утонченный женственный образ, распустила собранные до этого волосы и, конечно же, сняла бутафорские очки в черной оправе. Да, теперь она была не девушкой-детективом, а наследницей семейства хасе «Настоящий Адзё-сама». Расслабившись, Рейка уже поднесла было бокал с вином к губам, как вдруг ее рука застыла в воздухе. «А вдруг оно отравлено?» «Что вы такое говорите, Адзё-сама?» Низкий голос Дворецкого был совершенно бесстрастным. «Позвольте заметить, что даже если кто-либо здесь и способен подсыпать яд, то это вы, а не я. Так что, прошу вас, будьте спокойны». «Вот нисколечко не могу быть спокойной. Было бы в твоих словах хоть что-нибудь успокаивающее». Ей показалось, что в речи дворецкого, наоборот, сквозил какой-то злой умысел. В конце концов, он, возможно, вообще ее ненавидит. Порой Рейка была в этом почти уверена. «Что ж, давайте тогда попробуем рассуждать логически. На ваших глазах я подал новую бутылку вина, и на ваших глазах ее откупорил» после чего на ваших же глазах налил вино в этот, извольте заметить, идеально чистый бокал. Каким же образом я мог добавить туда яд? Боюсь, что подобное было бы возможно только в том единственном случае, если бы я использовал магию». «Хм, да, вроде бы оно и так». Мысли Рейка унеслись прочь от происходившего в гостиной к расследованию, которым она занималась днем и все же преступнику удалось добавить яд в бокал Тацуова Кабаяси. Может, это тоже была магия? Задумчиво пробормотала Рейка, и в тот же миг глаза Кагаямы сверкнули за стеклами очков. Лишь в такие моменты на его обычно непроницаемом лице мелькала тень улыбки. Кагаяма был поистине чудаковатым персонажем, который всерьез утверждал, что мечтал стать не дворецким, а профессиональным бейсболистом, или же частным детективом. Судя по всему, вас к счастью, то есть, разумеется, я хотел сказать, к несчастью, беспокоит некое загадочное преступление. В таком случае не будет ли вам угодно рассказать о нем вашему покорному слуге? Быть может, в процессе вам откроются детали, которые ранее ускользнули от вашего внимания? Нет уж, Рейка надула щеки и отвернулась. Ты просто ищешь повод, чтобы посмеяться надо мной и лишний раз обозвать идиоткой? Ведь так? Спасибо, обойдусь. Пусть лучше это дело так и останется нераскрытым, чем меня снова будет обзывать мой собственный дворецкий. Ну, ну, адзё сама. Не стоит впадать в крайности. Единственное желание моей души — это быть хоть сколько-нибудь вам полезным. Глядя на почтительно склонившегося к Агаяму, Рейка покачала головой, будто говоря: "Ну что мне с тобой делать?" А затем пригубила бокал. Во рту тут же разлилась бархатистая сладость, напоминавшая фруктовый нектар. Яда в бокале не оказалось, а вино и правда было изумительным. Поставив бокал на стол, Рейка наконец решилась: "Ладно, так и быть, расскажу тебе. Как ни крути, а детектив не может себе позволить оставить преступление нераскрытым. К тому же казалось неправильным упустить шанс воспользоваться дедуктивными способностями Кагаямы. Вдруг он хотя бы поможет ей понять, каким все-таки образом преступнику удалось добавить яд в закупоренную бутылку с вином. Жертва Тацова Кабаяси, главный врач ветеринарной клиники, 62 года. Был отравлен в собственной комнате, тело обнаружила домработница». Застыв возле Рейка в почтительной позе, Кагаяма внимательно слушал ее рассказ. После того, как Рейка закончила, он кратко резюмировал. «Ясно. Подведем итог. Тацова Кабаяси скончался, отпив исполученный в подарок бутылки вина. Вопрос в том, как именно яд оказался в бокале. Был ли он подмешан в само вино, или же его нанесли на стенки бокала?» Однако в первом случае преступнику пришлось бы, сняв защитную пленку, откупорить бутылку, что наверняка вызвало бы подозрение. Во втором же случае, если бы яд нанесли на стенки бокала, то жертва, будучи болезненно брезгливой, вряд ли стала бы из него пить. «Да, именно так. Как ты думаешь, есть ли еще какие-нибудь способы незаметно подмешать яд?» «Нет, никаких других способов я не вижу» сразу же ответил Кагаяма. Однако из этих двух вариантов нанесение яда на стенки бокала кажется мне наименее вероятным. Из-за одержимости Тацио чистотой? Из-за этого тоже, однако я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну важную деталь. Дело в том, что преступник специально выбрал вино в качестве подарка. Если бы он намеревался добавить яд в бокал, то определенно не стал бы дарить вино. И вот почему. Среди всего разнообразия посуды, предназначенной для спиртных напитков, именно винные бокалы должны быть безупречно прозрачными. Так большинство людей, скорее всего, и не заметят грязи на чарочке с сетю или же разводов на пивной кружке. Но малейшее пятнышко на винном бокале сразу бросится в глаза даже тем, кто не особенно придирчив к чистоте. Проще говоря, именно на стенках бокала яд будет наиболее заметен. И все же, несмотря на это, преступник остановил свой выбор не на сетю и не на пиве, а на вине. Из чего может следовать лишь одно. Он с самого начала не собирался наносить яд на стенки бокала. Что ж, доводы ямы звучали вполне логично. Значит, ты полагаешь, что яд подмешали в саму бутылку? Но ведь это куда сложнее, чем добавить его в бокал. «Возможно, в этом и крылся замысел преступника. Чем невероятнее кажется способ отравления, тем меньше шанс, что его раскроют». «Так-то оно так. Но все же как ему удалось добавить яд в закрытую бутылку? Ведь не мог же он просто вынуть пробку, всыпать траву, а затем вновь закупорить бутылку. На ней бы остались следы вскрытия». «Согласен. Пробка не вынималась» и защитная капсула также осталась нетронутой. «Но ведь тогда получается, что бутылка была абсолютно герметично закрыта?» «Не совсем так, Адзю сама. Позвольте почтительно вам напомнить, что винная бутылка — это сосуд, который с одной стороны запечатан герметично, а с другой — нет. В этом смысле он представляет собой нечто промежуточное». «С одной стороны запечатан герметично, а с другой — нет». Рэйка озадаченно склонила голову на бок. Порой Кагаяма выражался так, что понять его было совершенно невозможно. «Поясни, что ты имеешь в виду?» «Видите ли, сама бутылка сделана из стекла, а потому действительно герметична. Но вот пробка — всего лишь кусочек коры пробкового дуба. И именно благодаря ему вино, оставаясь герметично запечатанным, продолжает взаимодействовать с воздухом, в результате чего продолжается процесс созревания. Точно так же созрела и вот эта бордо урожая 1995 года. Другими словами, пробка — это настолько мягкий и эластичный материал, что в него легко входит Т-образный штопор. А значит, назвать винную бутылку абсолютно герметичной было бы ошибкой. Как вам кажется, Адзё сама, не кроется ли здесь некая возможность для воздействия на содержимое? «По... подождите-ка...» Что-то в словах Дворецкого зацепила Рейка, и она приказала. «Принеси бутылку еще не от вина». «Как прикажете, Адзё сама». Кагаяма с поклоном удалился, а через несколько минут вернулся, держа в руках бутылку вина с этикеткой, которую Рейка раньше видеть не доводилось. «Подойдет ли эта бутылка?» «Хм, это тоже бордо». Нет, это ита йокада стоимостью в 1995 йен. А, и правда, здесь даже ценник. Ну да ладно, бордо это или йокада сейчас не играет никакой роли. Дай-ка сюда, Рыка взяла в руки бутылку и глянула на горлышко сверху. Как я и думала. Ей хватило одного беглого взгляда, чтобы завершить осмотр. Посмотри, кагаяма. Рейка продемонстрировала горлышко бутылки дворецкому. «Вот, видишь? Поверх пробки расположена алюминиевая пластинка размером примерно с монетку в одну иену, а вокруг защитная капсула. То есть пробки даже не видно, следовательно, добраться до нее напрямую невозможно. А значит, и воздействовать через нее на содержимое бутылки тоже никак нельзя». С победным видом, который явно говорил, «Ну как я тебе, Кагаяма?» Рейка взяла со стола бокал с вином и неспешно поднесла его к губам. Однако Кагаяма вовсе не выглядел потрясенным до глубины души ее логикой. Бросив на Рейка и застекал очков взгляд полной жалости, он произнес: Прошу простить меня, от Зе сама, но неужели у вас вместо глаз две дырки? Дзинь, бокал, который Рейка непроизвольно сжала слишком сильно, Хрустнул и разлетелся на осколки. Белое вино потекло по пальцам. Рейка молча взяла протянутый ей Кагаямой платок и вытерла руки. Тишина затягивалась. Наконец Кагаяма, словно не выдержав молчания, подал голос. «Прошу прощения, если мои слова вас задели». «Если бы извинениями можно было все исправить, полиции бы не существовало». Рейка скомкала мокрый платок и метнула его в Дворецкого. «Ну-ка, расскажи, почему это у меня две дырки вместо глаз? Вообще-то уж что-что, а зрение у меня отличное с детства». «Вы, разумеется, правы, Адзю сама. С двумя дырками я зашел слишком далеко». Дворецкий ловко поймал брошенный в него платок. «Однако вынужден заметить, что ваша внимательность к деталям оставляет желать лучшего». Кагаяма взял бутылку стоимостью в 1995 йен и продемонстрировал ее горлышко, поднеся поближе к лицу Рейка. «Посмотрите внимательнее, Адзю сама. Вы правы, пробки не видно, так как она закрыта алюминиевой пластинкой размером примерно в одноиеновую монетку. Однако, если хорошенько присмотреться, то на защитном колпачке можно заметить две дырочки — похожие на проколы от иголки. «Что?» Замечание Кагаямы застало Рейка врасплох. Вновь склонившись над бутылкой, она внимательно осмотрела горлышко. На алюминиевом колпачке действительно виднелись два крошечных отверстия, через которые проглядывала и сама пробка. «Ох, а ведь правда! Это так и было задумано?» «Безусловно. Вероятно, эти отверстия были сделаны, чтобы вино продолжало дышать, и тем самым процесс его созревания не прекращался. Подобные проколы нередко встречаются на защитной капсуле винных бутылок. Вы никогда не замечали? «Нет, но у меня же две дырки вместо глаз». Рейка только и оставалось, что вложить в свой ответ как можно больше сарказма. «Ну и что с этими проколами?» «Они же такие крошечные, что в них только иголка и пролезет». «Именно так». Судя по всему, преступник как раз этим и воспользовался. «Разумеется, речь идет не об обычной игле, а о медицинской. Думаю, что в ветеринарной клинике можно с легкостью подобрать шприц нужного размера. Теперь вы понимаете, о чем идет речь?» «Ах, вот оно что!» Рейка щелкнула пальцами. Преступник ввел яд в бутылку с помощью шприца. Убийца воспользовался тем, что на алюминиевом колпачке уже были отверстия, а мягкую пробку легко проколоть иглой. Он растворил яд в воде и ввел его шприцем прямо в бутылку. Следовательно, ему не потребовалось ни снимать защитную капсулу, ни вынимать пробку. Внешне бутылка не претерпела никаких изменений, вот только ее содержимое стало смертельным. После этого преступнику оставалось лишь подкинуть отравленное вино в комнату жертвы, выдав его за подарок от Масами Фудзисира. Тацуа Кабаяси, который не заметил в подаренной бутылке ничего подозрительного, даже в голову не пришло усомниться в напитке. А потому, отправив Масами Фудзисира сообщение с благодарностями, он тут же откупорил бутылку. Что же касается следов от шприца, оставленных на пробке, Наверняка они были настолько малы, что Тацо их попросту не заметил. «Какой страшный замысел!» Теперь, когда трюк с бутылкой был разгадан, на Рейка вдруг вновь накатила холодящее чувство ужаса. «Но кто же все-таки мог совершить подобное?» — пробормотала она. Взгляд Кагаямы наполнился удивлением. «Ох, Адзё сама! Неужели вы до сих пор не поняли, кто убийца?» А я-то пребывал в полной уверенности, что вы уже догадались. Да с чего вдруг? Будь это так, полиция не билась бы в догадках, а Рейка не пришлось бы выслушивать грубости от собственного дворецкого. И что ты хочешь сказать? Что сам уже догадался, кто преступник? Да, для меня это совершенно очевидно. Все решается обычной логикой, — заметил Кагаяма, — После чего перешел к разоблачению убийцы. Мне кажется, что стоит обратить особое внимание на свидетельство Ютова Кабаяси. Мальчик утверждает, что в 2 часа ночи в комнате погибшего подрагивал оранжевый огонек. Иными словами, в это время там кто-то был. И у меня нет никаких сомнений, что именно этот кто-то и есть убийца. Итак, зачем убийца отправился в комнату Тацового от Кабаяси посреди ночи? Конечно же, чтобы проверить, умерла ли его жертва, а также чтобы забрать бутылку с отравленным вином. До этого момента все предельно ясно, не так ли? «Да, то же самое сказал инспектор Кадзамацури. А вот дальше возникает вопрос. Почему преступник проделывал все это при свете какого-то огонька? «Ну так из-за отключения света же. Электричества не было» поэтому преступнику пришлось воспользоваться другим источником света. Однако в комнате был фонарик, висевший на крючке у входа, и все в доме в Икобаясе знали о его существовании. Тем не менее, преступник проигнорировал его, предпочтя ему свет пламени. Иными словами, если бы преступник собирался воспользоваться фонариком, то он вполне мог бы это сделать, однако сознательно отказался от подобного варианта. И если мы посмотрим на ситуацию немного с другой стороны, то не выходит ли, что преступник просто не чувствовал в фонарике особой необходимости? Поняла. Получается, что у преступника при себе был более привычный источник света, которого ему вполне хватало. То есть ты хочешь сказать, что убийца-курильщик, который всегда носит с собой зажигалку или спички? Именно так. Однако трудно представить, чтобы преступник пользовался спичками. Ему бы пришлось зажигать их одну за другой. Согласна. Значит, предпочитающий спички тыру, а убийцей быть не может. Окажись он преступником, без колебаний воспользовался бы фонариком. Верно. По той же причине отпадает и Хароя. Жена Каити, она не курит. А с чего ты взял, что Харуя не курит? «Разве можно так заключить лишь потому, что она не делала этого в нашем присутствии?» «Позвольте напомнить вам Адзё сама, что когда у Каити закончился газ в его зажигалке, он не попросил прикурить усидевшей рядом с ним жены, а обратился к младшему брату. Разве не логично предположить, что если бы Харуэ курила, то Каити первым делом попросил бы огня у нее? Но он этого не сделал» из чего мы вполне можем заключить, что Харуэ не курит. Логично. Поразительно, как он умудряется проворачивать такие умозаключения, просто выслушав рассказ другого человека. Что ж, тогда у нас остаются только двое, братья Каити и Сюдзи. У обоих имелся серьезный мотив — получение наследства. Оба носили при себе зажигалки. Но кто же из них все-таки убийца? Преступник Сюдзи. Внезапно выдал свой вердикт Кагаяма, но удивление не став больше ходить вокруг да около. «Погоди-ка, ты ведь не хочешь сказать, что Каити не может быть преступником, раз уж у него закончился газ зажигалки? Ведь даже если днем та уже не работала, она вполне еще могла гореть ночью. Больше скажу, разве мы не должны предположить, что преступник именно Каити?» Отсутствие газа можно рассматривать как доказательство того, что он полностью израсходовал его накануне. Боюсь, что не могу с вами согласиться, от Адзё, сама. Сценарий, в котором Каити совершает все необходимые действия, держа в одной руке зажигалку, не выдерживает критики. Подумайте хорошенько. Убийца пробрался на место преступления в 2 часа ночи, чтобы забрать бутылку с отравленным вином. И если сделать это, держа в одной руке зажигалку, вполне возможно, то достать новую бутылку вина из серванта, откупорить ее и поставить на стол одной рукой, думаю, достаточно проблематично. Скорее всего, преступнику для выполнения данных действий потребовались бы обе руки. Мало того, я не могу себе представить, что в таком случае убийца не воспользовался бы гораздо более удобным источником света — фонариком — который, к тому же, был у него прямо под боком. «Ах, ну да, ты прав». Действительно, если уж откупыривать в полной темноте бутылку с вином, то куда разумнее положить где-то поблизости включенный фонарик, оставив обе руки свободными, чем пытаться совладать с пробкой, попутно удерживая зажигалку. Это было очевидно даже без эксперимента с реальной бутылкой. «Но разве не можем мы сказать того же и о Сюдзе?» «Ведь и ему пришлось бы открывать бутылку одной рукой, так?» «А вот в случае с Сюдзи это уже не представляется столь невозможным делом. Ведь он пользуется бензиновой зиппо». «Да какая разница? Хоть бензиновый зиппо, хоть стойеновый краун. Зажигалка есть зажигалка». Кагаяма с явным сочувствием покачал головой. «Для вас, Адзе сама, как для человека некурящего». Разницы, вероятно, действительно нет. Однако на деле разница между 100 еновой и бензиновой зажигалками огромная. Чтобы поддерживать пламя в первой, необходимо все время жать на кнопку, тем самым подавая газ. Как только вы уберете палец с кнопки, поступление газа прекратится, и огонь моментально погаснет. То есть такую зажигалку невозможно оставить горящей без постоянного воздействия. А вот в случае с бензиновой зажигалкой... Продолжая говорить, Кагаяма сунул руку в карман пиджака и вытащил оттуда пачку сигарет, после чего нарочито торопливо вложил одну себе в рот, что заставило Рейка застыть в немом изумлении. Затем он достал свою излюбленную бензиновую зиппо и, прикурив сигарету, продемонстрировал устройство Рейка. «Как видите, в бензиновых зажигалках горит пропитанный топливом фитиль» который, единожды воспламенившись, уже не погаснет, пока не закроешь крышку. А потому... Кагаяма поставил бензиновую зажигалку на стол, где она продолжила гореть, напоминая крошечную свечу. Как вы сами можете убедиться, бензиновая зажигалка не гаснет, даже если выпустить ее из рук, благодаря чему можно спокойно откупорить бутылку. «Таким образом, мы можем заключить, что человеком, которому не потребовался бы фонарик в данных обстоятельствах, был вовсе не Киити с его стоеновой зажигалкой, а обладатель Зиппа, Сюдзи». Завершив свою мысль, Кагаяма с видом человека, только что справившегося со сложной задачей, расслабленно затянулся. «Что скажете, Адзё сама?» — обратился он к Рейка. Однако та, застыв в восхищенном изумлении, лишь молча наблюдала, как сизая струйка сигаретного дыма медленно поднимается к потолку.